Глава 3. Они подъехали к общежитию. Комарик попрощался с Сафроновым и подхватил свой багаж. У подъезда на лавке сидели двое, очкарик в мешковатом костюме и хорошенькая курносая девушка с рыжими косичками. «Анечка Дроздова и Митя Уточкин», — тут же догадался Игорек. «Здравствуйте. Вы к нам по какому вопросу?» — с улыбкой поинтересовалась курносая. «Я ищу Софью Горшкову». Игорек поставил чемодан и поправил очки. Митя Уточкин тоже поправил свои очки и смерил Игорька изучающим взглядом. «Софья Алексеевна отошла за покупками, но скоро должна прийти», ответила Анечка. «Присаживайтесь». Анечка подвинулась, указывая Игорьку на место справа от себя. Заметив скисшую физиономию Уточкина, Игорек помотал головой. «Да нет, я, пожалуй, постою». «А зачем вам Софья Алексеевна?» Продолжала свой незатейливый допрос Анечка. «Она должна была встретить меня, указать мне мою комнату и дать ключи». «Ключи? Вы что ж, заселяетесь к нам? Вот здорово. А вы тоже будете участвовать в съемках? Вы ведь из Москвы?» «Нет, я не из Москвы и в съемках участвовать не буду. Я из милиции». «Ой!» — Анечка прыснула в кулак. Игорек нахмурился. Так вы приехали сюда, чтобы искать убийцу. Софья Алексеевна говорила, что к нам приедут несколько человек с Мосфильма. Вот я и приняла вас за одного из них. Не очень-то вы похожи на милиционера. И на моряка тоже не похож. Недобро отметил Уточкин. А почему он должен быть похож на моряка? Митя хмыкнул и кивком указал на модель парусника, который Горек держал в руках. В детстве я увлекался судомодельным делом. Это одна из моих лучших работ испытывая неловкость, пояснил Игорек. «Поскольку мне придется прожить тут какое-то время, я решил взять свое творение с собой. Этот парусник — моя гордость, вот я и решил». Уточкин рассмеялся в голос. «Вот те раз! Я слышал, конечно, что к нам собираются подселить кого-то из милиции, но не думал, что нас будет охранять мальчик, играющий в кораблике, да к тому же еще и в штопанных штанах». Игорёк только сейчас вспомнил про злосчастную заплатку на штанине. «Я прибыл сюда не для охраны, а для проведения расследования». Он не договорил, потому что Уточкин ещё громче рассмеялся. «Так вы, оказывается, сыщик! Ну и ну! Да уж, теперь-то убийца недолго гулять на свободе!» Щёки Игорька зарумянились, но он сдержался и сухо добавил. «Вообще-то я пока еще не сыщик. Я всего лишь стажер». «Еще и стажер!» — теперь не договорил Уточкин, потому что Анечка ткнула его в бок кулаком. «Но почему ты такой противный? Чего пристал к человеку?» «А чего я такого сказал?» Анечка подошла к Игорьку и указала на парусник. «Так значит, вы сами это сделали?» «Очень красиво. Можно посмотреть?» Игорек протянул девушке модель. Та повертела ее в руках и вернула владельцу. «Не обращайте внимания на Митю, он не всегда такой вредный. Просто от скуки мы тут все слегка на взводе. У всех нервы на пределе, сами знаете, что тут у нас случилось. Ой, а вот и Софья Алексеевна». Игорек обернулся и увидел идущую к подъезду Горшкову с увесистой авоськой в руке. Женщина подошла поближе и обратилась к Горьку. «Вы, наверное, Игорь Евгеньевич?» «Да, это я. Простите, что заставила вас ждать. Я вот...» Горшкова указала на принесенную авоську. «Решила кое-какие продукты заготовить. Купила пряники, рафинаты, лимоны. Скоро ведь к нам новое начальство приедет. Нужно же их хотя бы чаем напоить. Пойдемте внутрь, товарищ Комарик. Я только брошу свои покупки и покажу вам вашу комнату». «Товарищ Комарик!» — прыснул сос Уточкин. «Это что, твоя фамилия?» Игорек сжал кулаки. «Да, это моя фамилия». Игорек повернулся и последовал за Софьей Горшковой. Когда он обернулся, то увидел, как Анечка снова несколько раз ткнула своего ухажера в бок, тот прикрыл рот рукой, но продолжал смеяться. Самым неприятным было то, что Анечка в этот момент тоже заливисто смеялась. Комната 3х4. Кровать с панцирной сеткой, подушка и скрученный в рулон матрас. Помещение, в котором ему предстояло жить, было слегка ветхим, но не особо убогим. Игорек вспомнил свою горьковскую общажную койку в комнате, где помимо него проживали еще трое студентов школы милиции, и улыбнулся. Горшкова что-то щебетало про душ, санузел и то, что на кухне имеются плитка и необходимый набор посуды. Также она извинялась за то, что Игорьку, как важной персоне, предоставили столь убогое, по мнению самой Софьи Алексеевны, жилище. Она опять говорила про ожидаемых из Москвы кинодеятелей, которые должны были заменить Качинского, Головина, Быкова и Марианну. Игорюк поддакивал и не особо слушал разговорившуюся женщину. Когда Горшкова ушла, он поставил на тумбочку с шатающейся ножкой свой парусник, разобрал чемодан, вынул приборы для умывания, чистое белье и шахматы. Когда он собирался сюда, то, не задумываясь, положил их с собой, совершенно не зная о том, сможет ли он здесь найти себе партнера для игры. Помимо вышеперечисленного, на самом дне чемодана лежала любимая книга Игорька, роман Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». Зачитанный до дыр Томик был, разумеется, не так дорог Игорьку, как любимый парусник, но он все-таки, скорее по привычке, прихватил книгу с собой. Разобрав чемодан, Игорек подошел к окну и распахнул его. Солнце уже закатилось за горизонт, однако с улицы все еще веяло жаром. Анечки, Дроздовой и Мити на лавочке уже не было. Их сменили двое мужчин. Чернобородый Громила и круглолицый щекастый субъект с зализанными волосами. Они сидели на лавочке и о чем-то непринужденно беседовали. Игорек тут же понял, что перед ним Дорохов и Зотов. Поняв, что сидящие внизу актеры его не заметили, Комарик тут же отступил и спрятался за шторой. Ну что ж, вот он и приступил к своему заданию. Игорек почувствовал возбуждение. Наблюдать и слушать, все подмечать – вот его задача. Актеры довольно непринужденно обсуждали предстоящее прибытие новых людей. Звучали фамилии Славенского и Гордиевича, еще какие-то новые, незнакомые Игорьку имена, фамилии и прозвища. Лучшие режиссеры, прославленные деятели искусств, народные артисты и самые красивые актрисы современного отечественного кино. Этих имен было настолько много, что сходу и не запомнишь. Игорек тихо чертыхнулся, быстро взял с полки блокнот и карандаш но ничего записать не успел, потому что из подъезда вышел сухощавый сутулившийся мужчина, похожий на хорька. «Это же Илья Черноусов», — догадался Игорек, вспомнив описание актера, игравшего Гетмана Замойского. Мужчина угрюмо проскочил мимо лавки, едва кивнув сидящим приятелям. «Илья Матвеевич, куда ты так летишь? Посиди с коллегами!» — окликнул Черноусова Зотов, но тот лишь отмахнулся и быстро миновал двор. «Чего это он такой хмурый?» — поинтересовался Дорохов. Зотов огляделся, подсел поближе к собеседнику и сказал в полголоса. «А тебя это удивляет? наши люши и без того тип не особо компанейский, а тут еще и такое. А что такое?» — поинтересовался Дорохов, тоже переходя на шепот. «Меня вообще-то просили об этом молчать». «Кто?» «Ну, этот, майор». — Зверев. — Да полно тебе. Говорю уж, раз начал. Зутов сомневался недолго. — Ну хорошо, только тебе и по секрету. Все дело в кесете. — В кесете? том самом с совой? Я слышал, что Черноусов его потерял. — Вот именно. Вопрос в том, где он его потерял. — И где же он его потерял? зотов еще понизил и без того едва различимый голос теперь до игорька доносились лишь обрывки фраз он разобрал фамилию головина зверева и что то про заброшенный сарай и какой то замок дорохов внимательно слушал потом пробасил в голос а черноусов знает что кисет нашла милиция зотов расправил плечи и ухмыльнулся в том то и дело что нет То есть ты ему об этом не сказал? Разумеется, по просьбе того же Зверева. Я уверен, что теперь они подозревают Черноусова. Ну, ты сам подумай, как кисет мог оказаться в подвале? Дорохов достал сигарету и закурил. Ну и дела. Зотов поднялся. Устал я что-то на этой жаре. Пойду к себе. Не забудь, если что, я тебе ничего не рассказывал. «Ну, конечно!» Зотов исчез в подъезде. Игорек продолжал смотреть на курящего Дорохова. Долго ждать ему не пришлось. Не прошло и минуты, как Зотов выскочил из подъезда и плюхнулся обратно на лавку. «Боря, ты только посмотри!» Слегка запыхавшийся Зотов что-то показал Дорохову. «Что это?» Спросил тот, попыхивая сигареты. «Ключи?» кто-то обронил ключи от своей комнаты в общежитии? С ума сошел. Здесь совсем другие ключи. Это от амбарного замка. Я только что нашел эти ключи на лестнице между первым и вторым этажами. И что? Зотов нервно рассмеялся. Даже Игорек со второго этажа заметил, что руки у актера дрожат. А то, что эти ключи совсем новые. не невидаль. «На ключах заводская смазка, и я нашел их на лестнице». «И что?» «А то, что мы с тобой вышли сюда минут двадцать назад, так?» Дорохов хмыкнул и выпустил струю табачного дыма. «Так». «Когда мы спускались, ключей на лестнице не было. Единственный, кто выходил после нас, — это Черноусов. Получается, что именно он обронил на лестнице эти ключи». Дорохов поморщился. «И что с того?» Зотов истерично рассмеялся. «Я же тебе говорил, что после того, как наш предполагаемый убийца спрятал тело Головина в сарае, он повесил на него замок. Понимаешь?» «Хочешь сказать, что это ключи от того самого замка, который убийца повесил на дверь сарая?» «Я в этом уверен!» — восторженно воскликнул Зотов. «А как это проверить? Где этот замок сейчас?» Его забрала милиция. «И что же ты собираешься предпринять?» Зотов самодовольно хмыкнул. «Отнесу куда следует и расскажу, как я их обнаружил».